Глава первая Я вынул подсевшую батарейку и полез в коробку за новой. Не успел я толком осознать, что сделал, как через 10 секунд мои пальцы перестали работать. «Как странно», — подумал я, — «менять батарейку и совершать все нужные движения настолько вошло у меня в привычку, что я проделал это машинально, вроде как почистил зубы или причесался». Неужели мое подсознание наконец-то смирилось с мыслью о протезе из металла и пластика? Я снял галстук, не думая, швырнул его на пиджак, висевший на спинке кожаного дивана. Потом растянулся и с облегчением вздохнул, почувствовав себя дома. Прислушался к знакомой тишине в квартире и ощутил желанный покой, отделивший меня от жестокости и суеты внешнего мира. «Я воспринимал квартиру скорее как убежище, нежели как дом. Она казалась по-настоящему уютной, хотя в свое время я подбирал мебель на наспех и без особого старания. Зашел в магазин и присмотрел подходящий гарнитур. Сказал, я возьму вот это, это и это. Пожалуйста, пришлите все поскорее». Ансамбль получился более или менее подобранным. Но в нем не было ничего, о чем бы я стал жалеть, сломайся оно или потеряйся. Если таков защитный механизм подсознания, то, по крайней мере, в нем я разобрался. Я с довольным видом прошелся по комнате, в рубашке с короткими рукавами и в носках, включил настольные лампы с их теплыми кругами света, ласково похлопал по телевизору, Налил себе некрепкий скотч и решил не стирать оставшееся с вечера белье. Бифштекс лежал в холодильнике, деньги в банке, и больше мне в жизни ничего не требовалось. Теперь я приучился делать очень многое одной рукой. Так выходило быстрее. Мой протез, работавший благодаря соленоидам, прикреплялся к остаткам предплечья. Пальцы могли сжиматься и разжиматься, словно когти Фредди Крюгера, но лишь с определенной скоростью. Впрочем, протез выглядел как настоящая рука, и люди нередко его не замечали. Оставаясь один, я старался пользоваться им как можно реже, но когда надевал, испытывал откровенное удовольствие. Я собирался провести этот вечер, как и многие другие, устроиться на диване, вытянуть усталые ноги взять в руки большой бокал и уткнуться в телевизор. Неудивительно, что я рассердился, когда в середине вполне приличной комедии раздался звонок в дверь. Я нехотя поднялся, поставил бокал на столик, оделся, нащупал в кармане пиджака брошенную туда новую батарейку и вставил ее в протез. Потом опустил манжету рукава на запястье из пластиком, направился в небольшой холл, и поглядел в глазок двери. Никаких причин для беспокойства не было, если не считать стоявшую на пороге даму средних лет с синим шарфом на голове. Я открыл дверь и вежливо сказал. «Добрый вечер. Чем могу служить?» «Сид», — проговорила она, — «я могу войти?» Я посмотрел на нее и решил, что я с ней не знаком. Но многие люди, с которыми я не знаком, — «Зовут меня Сидом, и я всегда считал это в порядке вещей». Из-под шарфа виднелись жесткие черные кудри, глаза были скрыты под темными очками, и основное внимание приковывали к себе губы, накрашенные ярко-красной помадой. Гостья держалась нерешительно, и, казалось, не в состоянии была избавиться от нервной дрожи, которую не мог скрыть широкий желто-коричневый плащ. Она все еще надеялась, что я ее узнаю. Но лишь когда она с тревогой взглянула через плечо, и я увидел на свету ее профиль, то понял, кто это. Но даже тогда я не уверена, словно боясь ошибиться, произнес «Размори». «Знаешь», — начала она и стремительно ворвалась в квартиру, как только я открыл дверь пошире, — «я непременно должна с тобой поговорить». «Хорошо, входите». Пока я закрывал дверь, она остановилась у зеркала и стала снимать шарф. «Господи, на кого я похожа?» Я обратил внимание, что у нее трясутся пальцы, и она не в силах развязать узел. Наконец она с негромким стоном вытянула шею, схватила шарф и сорвала его с головы. Вместе с шарфом слетел и парик с черными кудрями. Она тряхнула копной каштановых волос и сразу превратилась в Розмарий Каспар, звавшую меня Сидом добрых пятнадцать лет. «Боже мой!» — повторила она, положила темные очки в сумку и достала бумажную салфетку, чтобы стереть излишки помады. «Мне нужно было прийти, мне нужно было прийти». Я наблюдал за ее дрожащими руками и прислушивался к срывающемуся от волнения голосу. Я подумал, что видел немало людей в подобном состоянии с тех пор, как на меня обрушились невзгоды. «Может быть, вы что-нибудь выпьете?» — предложил я, зная, что она в этом нуждается. Увы, мой спокойный вечер у телевизора был загублен, и я мог только вздохнуть. «Виски или джин?» «Джин, тоник, что угодно». Она не стала снимать плащ. Проследовала за мной в гостиную и бессильно рухнула на диван, словно ее перестали держать ноги. Я поглядел ей в глаза, выключил звук у телевизора и налил полный бокал джина. «Прошу», — проговорил я, подав ей бокал. «Итак, в чем проблема?» «Проблема!» — она вспыхнула от возмущения. «Это куда серьезней!» Я налил себе джин и уселся с бокалом в кресло напротив нее. «Я видел вас издали сегодня на скачках», — сказал я. «Проблема связана именно с этим». Она отпила большой глоток. «Да, черт возьми, связано. А иначе с какой стати я бы прокралась чуть ли не ночью в твою проклятую квартиру, напялив этот гнусный парик, если спокойно могла подойти на скачках? Ну и почему же?» потому что я меньше всего на свете хотела, чтобы меня видели говорящий с Сидом Холли. В далеком прошлом я пару раз ездил на лошадях ее мужа. В те времена, когда был жакеем, достаточно легким для скачек флет, но недостаточно опытным для стипельчеза. В те времена, еще до успехов, славы, падений, сломанных рук и прочего, с жакеем Сидом Холли... Она всегда могла заговорить на людях. Но к Сиду Холли, недавно ставшему чем-то вроде частного детектива, она явилась в темноте, дрожа от страха. «Наверное, ей сейчас сорок пять», — предположил я, впервые задумавшись о возрасте Розмари и поняв, что хоть я был знаком с ней много лет, никогда пристально не вглядывался в черты ее лица». Ее строгая элегантность всегда производила на меня сильное впечатление. Немного восточные линии бровей и век, маленький шрам на подбородке, заметные морщины, сбегавшие от крыльев носа, показались мне чем-то новым. Внезапно она подняла голову, широко раскрыла глаза и принялась внимательно изучать меня, словно тоже никогда раньше не видела». Я догадался, что ей пришлось многое переосмыслить. Я больше не был молодым парнем, которого она резким тоном наставляла, как вести себя на скачках. Теперь она начала относиться ко мне как к равному и пришла посоветоваться в трудной ситуации. Я уже привык к тому, что на меня стали смотреть по-новому, считать зрелым и деловым человеком. Иногда я сожалел об этом, но сознавал, что пути назад нет. «Все говорят», — неуверенно произнесла она, — «я имею в виду, в прошлом году я постоянно слышала». Она откашлялась, что ты в этих делах здорово разбираешься, но я не знаю. Я пришла к тебе, и это не имеет значения. Я хочу сказать, что ты Жакей, бывший». «Уточнил я. Она бросила неопределенный взгляд на мою левую руку, но воздержалась от комментариев. Ей было известно все. «Почему вы не скажете мне, что вам нужно?» — недоуменно проговорил я. «Если я не смогу помочь, то отвечу вам прямо». Мысль о том, что я не смогу помочь, вновь вывела ее из душевного равновесия, и ее нервная дрожь усилилась. Мне некому больше обратиться, — пояснила она. Я никому не доверяю, а ведь я должна верить, должна. Обещай мне, что сделаешь все, о чем тебя попросят. Я не сверхчеловек, — возразил я, — но выведать кое-что, наверное, смогу. Ладно, боже мой, — она допила джин, и бокал зазвенел, ударившись о ее зубы. Я надеюсь на божью помощь. — Снимите плащ, — предложил я. — Выпейте еще, Джина, и расскажите все по порядку. Она поднялась, словно в трансе, расстегнула пуговицы, сбросила плащ и снова села. — Не знаю, с чего начать. Размори взяла полный бокал, подняла его и прижала к щеке. Я обратил внимание на ее кремовую шелковую блузку, видневшуюся из-под кашемирового свитера цвета ржавчины. Массивную золотую цепь и хорошо сшитую черную юбку — наглядное свидетельство материального благополучия. «Джорджа пригласили на обед», — сказала она. «Мы собираемся переночевать в Лондоне. Он думает, что я пошла в кино».